Гвозди страстей Господних Кабина Су-35 была оборудована полихромными панорамными индикаторами, заменившими десятки круглых циферблатов и шкал. Пилотировать самолет, ориентируясь по ним, было одно удовольствие, но майор Ломотов никакого удовольствия от полета нынче не испытывал. В голову кто-то молотом вколачивал гвоздь приказа подойти к Сергиеву посаду на минимальной высоте, чтобы не засекли радары ПВО области, потом сделать горку и с высоты двух километров нанести ракетный удар по троице Сергиевой лавре. Приказ как приказ, ничего экстраординарного, но все же Геннадий Степанович ощущал какой-то дискомфорт, мешающий ему чувствовать себя хозяином неба. По мере приближения к цели ощущение дискомфорта увеличивалось и, наконец, достигло максимума. Ничего не понимая, майор поймал себя на мысли, что не хочет выполнять приказ, Тогда он погнал самолет по кругу и потянулся пальцем кнопки связи на рукоятке управления. И в этот момент пришло подтверждение приказа. Это не был голос командира округа. Приказ словно отпечатался в мозгу летчика, выбив из него все негативные эмоции и мысли. И Геннадий Ломотов бросил Су-35 вертикаль, делая горку. Палец его отбросил колпачок пускового задатчика и коснулся кнопки пуска ракет часы в кабине самолета показывали 11 часов 31 минуту. Генерал Первухин, прибывший в Троице Сергееву Лавру во главе батальона быстрого реагирования «Витязь», первым догадался, что за вертолет свалился с неба во двор Лавры, между Успенским собором и колокольней. Как десантировались посвященные он не видел, но почему-то был уверен, что на глазах его заканчивается цепочка странных происшествий, взбудораживших специальные силы службы безопасности, Министерство обороны и внутренних дел, кражи глушаков, таинственные разборки с множеством трупов, резня на мосту через Черезаку возле Рязани, еще одна резня на теплоходе Максим Горький, тревога по степени 4.0, бросившая спецподразделения из управлений Т и СО на защиту церквей и соборов Лавры. До этого момента Первухин не задумывался о причинах тревоги, выполняя приказ, Теперь же с ним случилось некое озарение, и все стало на свои места. Кроме одного. Он не понимал, чего хотели террористы, от которых федеральные силы должны защищать строение Троицы Сергиевой Лавры. Если бы они задумали уничтожить ее, они бы просто дали залп из Нурс по любой церкви. Но они, подойдя скрыто, причем на вертолете, принадлежащем ФСБ, просто произвели посадку во дворе. Однако сомнения генерала развеяли дальнейшие события. Сначала за спинами солдат, перекрывавших подступы к часовне, собору и колокольне, началось какое-то движение, и бойцы начали падать один за другим. Затем один из пулеметов на подвеске справа от кабины вертолета развернулся и открыл огонь. Палил он почему-то в небо, но генералу было недооценки действий пилотов, и он отдал приказ штурмовать вертолет. Когда Витис пошел в атаку, часы на руке Первухина показывали 11 часов 31 минуту.